Голова девятнадцатая. Поезд отправляется. Я летел по Серебряному океану при помощи флеса. Хотя я использовал заклинание Коко, давление, окутывающее меня воды, было неописуемо сильным, к тому же оно выкачивало магическую силу из тел, которые в ней промокли. Я окружил себя магическим барьером и изолировал себя от воды. Да уж, среда снаружи не особо приятная. Среброводный священный океан всасывает магическую силу в неисчислимых объёмах. Эта вода называется серебряной водой, и жизнь может существовать лишь внутри пузырей, которые изолируют её от серебряной воды, — сказал Ронклус. Действительно, если оставить в этой серебряной воде живое существо, ему в ней не выжить. Заурядным личностям будет тяжело летать здесь самостоятельно и без защиты. Значит, каждый из плывущих в Среброводном Священном Океане пузырей является малым миром? Совершенно верно. Иногда малые миры ещё называют серебряными пузырями. Обернувшись, я увидел далее ищайся огромный серебряный пузырь, малый мир, в котором я только что находился. С кем нужно поговорить, чтобы присоединиться к альянсу академий? Обратитесь к превратнику, и вас должны подвергнуть процедуре поступления с испытательным сроком. Правда, я не знаю подробности о том, какая именно это будет процедура и потребуется ли ещё какие-то проверки. В частности, я ни разу не слышал, чтобы в альянс академий вступали пузырчатыми. Всё когда-нибудь бывает впервые. В мире милиции нет верховного бога и суверена, но тут ничего не поделаешь. А ведь у нашего мира, в принципе, оно и устройство. У нас есть водяные мельницы, которые не смогли стать верховным богом. Попробуем как-нибудь это объяснить. Надеюсь, старород понимающий будет. Господин Анас. Голос Ронклу стал тише, а магическая сила, испускаемая его основы, стала стремительно утихать. Я так понимаю, осталось немного. В ДМД. Да. «Простите за то, что не смог ничем особо помочь вам. О чем хотите узнать напоследок?» «Как мне лучше исполнить роль узорпатора двух законов?» «Вы уверены?» – переспросил Ронклус, обращая на это моё внимание, видимо, подразумевая, не желая ли я спросить что-то более полезное. «Об остальном я смогу узнать в Пабло Хитара. О сердце узорпатора двух законов знаешь только ты». «Ну раз так, продемонстрируйте силу», – прямо сказал Ронклус. Именно в ней заключается естество узора под двух законов. Не все в Поблахитаре обязательно злые, и всё же устройство той академии никоим образом нельзя назвать справедливым. В Поблахитаре вы увидите много абсурдности и произвола. В его словах чувствовался скрытый гнев. Я знаю, что прошу о многом, но если они окажутся в зоне вашей досягаемости, то, пожалуйста, сокрушите их дунавением ветра свободы. А что мне делать с тем морем зелени? Судя по словам Бальзаронда, Это ведь территория Узурпатра Двух Законов. Важно не само мистическое море зелени, а то, что в этих водах есть место, где они не могут творить всё, что им вздумается. Главное — дать им об этом знать. Постепенно голос Ронклус остановился всё тише и тише. В таком случае я восстановлю его, если это будет возможно, и стану защищать эту территорию от лица Узурпатра Двух Законов. Я очень признателен вам и не смею просить о большем. Пабло Хитара слишком огромно, Я обо всём я поведаю вам после своего пробуждения. Креплый голос Ронклу стал ещё тише. Спи спокойно. Последнее. Лат Пелико связывает наши с вами основы нашего вспоминания будут смеши. На этом его голос оборвался. Похоже, он полностью перешёл в состояние спячки. Надеюсь, он благополучно адаптируется к моему телу. Ну что ж. Я и за всех сел полетел в сторону нашего мира. Видимость была плохая. Но и наизусть запомнил маршрут, когда мы прибыли в тот мир. И вот, летя по памяти, вскоре я увидел один серебряный пузырь. От него исходила магическая сила Мелитии. Я возвращался назад по серебряному свету, который источают эти малые миры. Существование серебряного свечения позволяет входить в малые миры и выходить из них. Магическая сила Мелитии тоже вытекает из этого свечения. А значит, будет логично предположить, что до перерождения мира Мелитии оно не функционировало... Поэтому Касториус с Бальзарондом не могли воспринимать этот малый мир. И до недавнего времени не замечали мои мамы и меча духов богофу людей. Неудивительно, что все они, будто сговорившись, пришли после перерождения мира. Район. Попасть внутрь мира легче, чем выйти из него, поскольку серебряное освещение видно сразу. Я схватил его правой рукой, окрашенной в сумеречный цвет, и таким же образом, как и в прошлый раз, заставил ветер подуть уже во внутрь. Ухватившись за него, Я спустился в Мирмилити. Всё вокруг начало чернеть, и вскоре я увидел чёрный небосвод. Я тут же применил заклинание гатам и телепортировался в глубину Дальзагейда. И когда всё в поле зрения окрасилось в белоснёжный цвет... «Отлично! Ещё разок! Ага, у нас постепенно начинает получаться!» Послышались голоса учеников, хотя на дворе уже стояла ночь. Вокруг было довольно шумно. «Ха-ха-ха! <свят> Смотревание обычайно замотивировано из топника кочегар! Если это скажешь на завтрашних занятиях, то вся шиворот на выворот получится!» Сказал Эльдмейт в машинном отделении поезда владыки демонов. Похоже, ученики решили остаться после уроков, чтобы продолжить практиковаться в забрасывании угля. «Так ведь это не машинное отделение отвечает за снабжение поезда магической силой, верно, профессор? А значит, ничто в нём не будет работать, если здесь не будет гореть огонь!» Конечно, если здесь будут мастер Син и Рэй, то можно об этом не переживать, но ведь им придётся выйти наружу, если объявятся опасные противники. Мы обязаны выложиться на все сто, или поезд лэки демонов рухнет. Если мы не будем пахать как проклятые, пока у нас сейчас есть возможность попрактиковаться, то мы в самом деле сгинем. Да и вообще, зная нашего тирана-владыку демонов, он может просто выставить всё так, мол, мы можем тренироваться размеренно, а по факту сказать, что поезд отправляется через три дня. Оба ученика держали в руках лопаты и шустро забрасывали уголь в топку. Похоже на бифруку они избавились от лишних потерь магической силы, и орудовали лопатами достаточно уверенно, не так вяло, как в начале. И не говори. В машинном отделении показали з другие ученики. Поэтому-то все и решили последовать примеру Наи на и остаться после уроков. Давайте научимся мастерски управлять поездом Владыки Демона за 3 дня и хотя бы раз поразим Владыку Анаса. Отлично сказано. Я за. Сделаем это. Раздавались один за другим из разных частей поезда голоса воодушевлённых учеников. Судя по всему, пройдя через различные испытания, они научились ощущать, что должно делать в текущий момент. Молоцы, что высердно практикуетесь даже без моей указки. Так, ликнул их я, и они тут же обернулись ко мне. О, владыка нас! Эй, тут владыка нас пришёл. Из поезда владыки демонов выглянули ученики. Обстоятельства изменились. Совсем недавно обитатели внешнего мира нацелились на мою маму и меч духов богов и людей. Мы последовали за этими разбойниками и мельком взглянули на внешний мир. Выражения лиц учеников изменились. Похоже, у них было плохое предчувствие. Вы отлично подготовились. Теперь мы сможем запустить поезд ладыки демонов прямо сейчас. Истопник изумлённо разянул рот. Прямо сейчас? Серьёзно, что ли? Ошеломлённо сказал Кочегар. Даже не через три дня? На владыка нас! «Мы ведь только практикуемся, и ещё ни разу даже не запускали поезд!» «Говорят, что опыт – лучший учитель», – сказал я колеблющимся учникам. «Ну поэтому мы и пытаемся привыкнуть!» «Но тогда будет слишком поздно!» «Две тысячи лет назад говорили так!» «Погрузиться с головой во что-то лучше, чем привыкать к этому!» С лиц учеников пропали всякие эмоции. «Что-то я не улавливаю смысл!» «Типа увлечься чем-то?» «Не, вряд ли!» «Зная владыку Аноса...» Вероятно, она имела в виду буквально погрузиться с головой и утонуть на смерть. Возможны оба варианта. Мол, ты сильно вырастешь над собой, погружаясь в бездну, даже если будешь тонуть. И даже если умрёшь, то можешь вернуться к жизни. А чьи это слова? Мои. В выражениях лиц учеников читалось: "Нам конец". Отлично, именно с таким выражением лица не проявляют максимум сил. Отправляемся сразу, как только бригада соберётся в полном составе. По местам. «Есть!» yes. Ученики в попыхах бросились к своим постам, и под руководством Эльдмейда, который выглядел так, будто не мог сдержать удовольствие, стали тщательно готовиться к отправлению. Я тем временем разослал всем, кому нужны ликсы, передо мной тут же появился магический круг, и сюда телепортировались Миша с Сашей. «В смысле мы срочно отправляемся во внешний мир?» – сразу же осадил и меня вопросом Саша. «Что-то случилось?» – Миша с беспокойством взглянула на меня. «Объясню, когда все будут в сборе». Садитесь на поезд. Стоило мне это сказать, как сюда телепортировались Элеонора, Засия, Аркана и Аносоона. Я вместе с ними и Дж с моими родителями. А нас? Родители подбежали ко мне. Всё в порядке, Аносик. Ничего не случилось. Да, у нас выдался отличный пикник, ответил я с улыбкой на вид обеспокоенные мами. Но ситуация немного осложнилась. Не знаю почему, но их цель ты, мама. Я собираюсь покинуть наш мир, чтобы уничтожить врагов, но будет лучше, если ты останешься в зоне достигаемости моих магических глаз. Поедешь со мной?» Узнав, что я вошёл в Пабло Хитара, Кастурия с её одноруким товарищем могут попытаться напасть на мою оставшуюся в нашем мире маму. Поэтому будет безопаснее взять её с собой. «Ага, я всё поняла. Раз ты говоришь, что так будет лучше, то значит, так и есть». Переглянувшись с мамой, мой отёц тоже энергично закивал. Они оба верили мне, что... Хотя и по всей видимости не очень понимали, что к чему. О, ну раз так, то прошу сюда. Миссис Забалы, мистер Густа. Мы вас проводим, сказали Элонс с Джессикой и стали провожать моих родителей до поезда в Владике-Дяманов. Тут ко мне подбежала мисса, словно она дожидалась меня. Господин Анас, а что с Рэймой и папой? Караул от разбойников во внешнем мире. Мы скоро встретимся с ними. Вот как. Она облично вздохнула. Садись на поезд. «Хорошо». Миса тут же села на поезд ладыки демонов. «Мельхейс?» Отправил я ему Ликс, направляясь к поезду в ладыки демонов. «Слушаю вас. Я покину страну примерно на три дня. Пока что сам наш мир ничьей целью не является, но нет никаких гарантий, что извне не придут внешние враги. Они довольно сильны. В случае крайней необходимости обратись за помощью к четырём фундаментальным богам из мира богов, великому духу Рено, Дидриху из Агахи и Голоруане из Зиордала». Если бы вы выиграете мне достаточно времени, я обязательно вернусь. Как прикажете. В данный момент нам известно очень немногое. Внимательно изучи всё, что я только что прислал тебе. Я отправил Мельхису всю собранную мной информацию по Ликсу. Он наверняка поделится этим с демонами Дельхейда, а ещё с Ренно Дюдрихом и Колураной. Мы будем ждать вашего возвращения. Хорошо. Я залез в пост ледыки демонов и сел на трон, установленный позади машинного отделения. Царь, леющий смерти, почтительно поклонился и довольно улыбнулся мне. «Вперёд!» Словно только это выдожидаясь, он во весь голос воскликнул. «Ха-ха-ха-ха! Вы слышали, ребята? Вот и настал день презентации поезда владыки демонов в вертекс фамблема обитателям внешнего мира!» Эльдмейт наигранно взмахнул тростью. «Да засвистит свисток! Свисток владыки демонов! Свисток, который будет вселять истинный ужас в сердца ещё не знающих страха мирян...» «И скоро этот предвещающе дурной звук будет заставлять их трепетать и дрожать изнутри каждый раз, когда они будут слышать его!» Высоко подпрыгнув, царь тлеющей смерти звучно приземлился на пол. «Тиран Владыка Демонов явился!» Зазвучал паровой свисток, и колёса начали вращаться, а отправившийся поезд Владыки Демонов стал медленно подниматься по склону водного канала на поверхность. «Курс на чёрный небосвод! В доселе неизведанный мир!» Уголки губ царя от ленища смерти приподнялись, и он указал на виднеющееся впереди небо. Повозт отправляется! Повозт отправляется! Повозт отправляется!